525. Матерь Огни йоги. А ты им скажи, позваны были и откликнулись, были слепыми и прозрели, были одни, но сужденные встречи привели к близким сердцам. Огонь духа прикройте, пусть светит для тех, кто звучит на огонь. И знайте, что в единении силы множеств не надо, а они после придут. Но кто нас знает? Их мало, те сильные единением в духе. Их силы умножены будут, если в битве со злом, если в битве с собою стоят. Мало быть позванным, мало откликнуться, надо пойти и дойти. Сильны, когда с нами, сильны, когда духом дерзают, сильны, когда, крепко ступая, идут мы с теми, кто с нами, над ними рука».